Окно, возле которого сидела всё ещё прикованная к стулу кот, имело около 4 футов в высоту и 6 в ширину и состояло из двух раздвижных половинок. Навряд ли такое окно было предусмотрено с самого начала. Скорее всего, оно было сделано во время сравнительно недавней модернизации дома, следы которой кот успела заметить. Каждая из половинок была достаточно широкой, чтобы возбуждённый доберман мог ворваться внутрь, разбив в прыжке стекло. И кот подумала, что чувствовала бы себя в большей безопасности, если бы окно состояло из нескольких секций поменьше. вставленных в крепкую деревянную раму. Но чего не было, того не было. Конечно, кот пыталась успокоить себя рассуждениями о том, что псы были выдрессированы охранять участок, а не штурмовать дом. Но скаленные зубы добермана, походившие в ночном мраке на серовато-белый жемчуг, Сверкали что-то чересчур близко. Это широкая, но совсем не весёлая усмешка почему-то мешала ей успокоиться. Опасаясь сделать что-нибудь такое, что могло бы спровоцировать бестию на решительные действия, кот выждала, пока Деберман снова убрался из окна, и, наклонившись, подобрала длинную цепь, чтобы не нароком на неё не наступить. Прислушиваясь к тому, как пёс топает за дверью и скребёт лапами по крыльцу, она встала, приняв позу горбатого карлика. В таком положении она обошла всю кухню, держась стены и отыскивая дорогу на ощип, насколько это было возможно при двух скованных руках, в одной из которых она продолжала удерживать звякающую цепь. По пути кот старательно шаркала ногами больше, чем вынуждали ее оковы, опасаясь наступить на осколки стакана и надеясь отшвырнуть их в сторону. Оказавшись у дверей из кухни в гостиную, кот нашарила на стене выключатель, но долго не решалась его повернуть. Оглянувшись через плечо, она снова увидела у окна бдительного добермана, и пожалела, что не может остаться в темноте. Но ей нужно было обыскать все кухонные ящики, поэтому свет она все-таки включила. При этом пес за окном вздрогнул и чуть присел, слегка прижав уши, но тотчас снова навострил их, нашел код взглядом и больше не выпускал. Твердо решив не обращать на него внимания, Кот наклонилась вперед, насколько позволяли ей путы и стул на спине, и попыталась дотянуться до карабина, который соединял ее ножные кандалы с самой длинной цепью, некогда приковывавшей ее к тумбе стола, и все еще захлестнутой за поперечины стула. Однако и теперь, после того, как ей удалось освободиться от стола, Она не смогла даже дотронуться до запорной гайки. Оставив безнадёжные попытки, кот повторила свой путь по периметру помещения, на ходу выдвигая один за другим ящики кухонной мебели и исследуя их содержимое. У телефонной розетки на стене она ненадолго замешкалась, не испытывая ничего, кроме разочарования. Есть ли Крейбенс твехс вёл какую-то другую жизнь, в которой не было места его рискованным приключениям, а была обычная работа и обычные отношения со служивцами и приятелями. Значит, у него мог быть и телефонный номер. Следовательно, эта розетка не являлась мёртвой, никуда не подключённой декорацией, позабытой прежними жильцами. Просто убийца спрятал куда-то аппарат. для преступника, психопата, легко приходящего в ярости, на определённом уровне теряющего контроль над собой, крайбенств в сх был удивительно аккуратным и методичным во всём, что касалось безопасности его собственной мускулистой задницы. Вестник хаоса, не оставляющий камня на камне от чужих жизней, он содержал свои собственные дела в идеальном порядке и не допускал ошибок. На всякий случай кот открыла несколько посудных шкафчиков и заглянула в буфет, но не обнаружила ничего, кроме тарелок, блюдец, чашек, горшочков, сковородок и стаканов. Слабая надежда найти телефон, вспыхнувшая при виде розетки, Погасло так же быстро, как и вспыхнуло. Уж есть ли Векс сдал себе труд отсоединить аппарат от сети, тон то скорее всего не стал бы прятать его тут же в кухне, а отнёс в такое место, где кот не смогла бы наткнуться на него, не проведя тщательных многочасовых поисков. Потом она продолжила обыскивать ящики. В четвёртом по счёту она обнаружила пластиковый поднос с несколькими ячейками, по которым был разложен мелкий кухонный инвентарь. Она опустила стул на пол и присела возле этого ящика. Снаружи снова взволнованно топотал доберман, дробп, которую он выбивал лапами по крыльцу, стала гораздо чаще, да и звуки, которые он издавал, были громче. Кот никак не могла понять, почему тварь не успокаивается, а напротив, нервничает всё больше и больше. Она не била блюдец, не переворачивала мебель, а просто сидела возле буфета и перебирала содержимое ящика, стараясь как можно меньше греметь, не делая ничего такого, что могло бы заставить животное взлиться. Доберман вёл себя так, словно понимал, что пленница готовит побег. Но это было совершенно невозможно. В конце концов, он был всего лишь собакой и не мог понимать всю сложность её положения. Всего лишь собакой, зверем. И всё же доберман продолжал обеспокоенно крутиться под дверью, прыгать по ступеньям и широкой площадке чёрного крыльца, время от времени подбегая к окну, чтобы взглянуть, чем это она занимается. Его неподвижный взгляд словно говорил — «Ну-ка, отойди от буфета, свинья!» Кот вытащила из ящика штопор с деревянной ручкой, осмотрела, закрученное спиралью острие, и со вздохом отложила. Не так.